Владимир Сутеев. «Кто сказал мяу?» Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-то сказал «мяу». Щенок поднял голову, посмотрел. Никого нет. «Это, наверное, мне приснилось», — подумал он и улегся поудобнее. И тут кто-то опять сказал «мяу». «Кто там?» — вскочил щенок. Обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол. Никого нет. Влез на подоконник, увидел. За окном во дворе гуляет петух. «Вот кто не дал мне спать!» – подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты сказал мяу?» – спросил щенок петуха. «Нет, я говорю!» Петух захлопал крыльями и закричал. «Ку-карику!» «А больше ты ничего не умеешь говорить?» – спросил щенок. «Нет, только кукареку!» – сказал петух. Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «Мяу!» «Это тут!» – сказал себе щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Ты сказал мяу?» – строго спросил его щенок. «Пи-пи-пи!» запищал мышонок. «А кто так сказал?» «Кто-то сказал мяу!» «Близко!» – заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом!» – сказал щенок. «Мне страшно! Пи, -пи, пи – запищал мышонок и юркнул под крыльцо. Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «мяу!» Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю!» Он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пес. «Рррррр!» — зарычал пес. «Я... я хотел узнать!» «Ррррррр!» «Это вы сказали?» «Мяу!» – прошептал щенок, поджимая хвостик. «Я? Ты смеешься, щенок!» Со всех ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут прямо над его ухом кто-то сказал «Мяу!» Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела «Вот кто сказал мяу!» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. «З -з -з -з -з -з -з «Прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа». Завизжал щенок, побежал, пчела за ним, летит и жужжит. «Ужжжалю! Ужжжалю!» — подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вынырнул, пчелы уже не было. И тут опять кто-то сказал: мяу. Это ты сказала мяу? спросил щенок рыбу, которая проплывала мимо него. Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. Ква-ква! засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят? А может быть, это ты сказала мяу? спросил щенок лягушку ква а засмеялась лягушка. «Какой ты глупый! Лягушки только квакают!» И прыгнула в воду. Пришёл щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный, улегся он на своем коврике около дивана. И вдруг услышал «Мяу!» Щенок вскочил. Перед ним сидела пушистая, полосатая кошка. «Мяу!» сказала кошка. «Ву! Ву! Ву!» залавил щенок. Потом вспомнил, как рычал лохматый пес и зарычал. Р -р -р -р! Кошка изогнулась. Зашипела. Ш -ш -ш -ш! Зафыркала. Ф -ф -ф -ф. И выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и улегся спать. Он теперь знал, Кто сказал мяу?